Глава 5. Ловушка на чужака. Разумеется, после таких слов мирного, спокойного настроения как не бывало. «Ты уверена?» – спросила орбита. «Может, тебе приснилось?» «Ничего подобного». «Ну вот, начинается!» – мрачно сказал Доминик. «Сперва кто-то проковырял ход на летней кухне, потом мы узнаем» что кто-то таскает дрова из полейницы, а теперь еще и шорох за диваном. «Может, этот кто-то прямо сейчас следит за нами?» – предположила Дженни. Все одновременно посмотрели в сторону окна, но не увидели ничего, кроме темноты, в узком проеме задернутых занавесок. Занавеска шевельнулась от сквозняка или взвизгнула. «Это призрак, привидение!» «Глупости!» – воскликнула орбита. «Стоит только поселиться в старинном доме, как сразу начинаются разговоры о привидениях. Я запрещаю паниковать». «А что нам делать?» «Будем караулить все по очереди каждую ночь и никаких разговоров про привидения». Прошел день, потом еще один. Как и договорились, разговоров о призраке больше не заводили. Но тревога никуда не делась. Бывало, кто-то стоит в карауле, стискивая в руках большую железную вилку вместо оружия. И вдруг замечает, что остальные тоже не спят, прислушиваются, сматриваются в лунные блики на полу. На четвертый день орбита собрала всех на ковре в гостиной. Объявляется общее собрание. Ну, рассказывайте, кто что видел и слышал. «Я!» – крикнула Ле. «Такие звуки, как будто в стенках шкафа кто-то грызет дерево острыми зубами, чтобы проделать проход прямо в мою комнатку и слопать меня». Дженни содрогнулась. «Это жуки-древоточцы», – сказала малышка. «Я тоже их слышу. Они всегда живут в старой мебели. Тебя они не тронут, они любят только дерево». «Так значит, бояться нечего!» – обрадовалась Дженни. «К сожалению, я однажды слышала шорох за диваном», – ответила малышка. «И это были не жуки». «И я его слышал», – кивнул Доминик. «И быстрые-быстрые легкие шаги, будто кто-то крался мимо нас два раза». Орбита оглядела кукол. «Больше никто ничего не слышал». «Ну, тогда я тоже должна вам кое-что рассказать. В тот раз решила, что мне показалось, но теперь...» «Ну что, что?» «Когда мы ходили на разведку за дровами и ягодами, возле сарая я слышала смех. Под крыльцом?» «Нет, в сарае. Очень зловещий смех. Такое, знаете, негромко. Хе-хе-хе». Дженни содрогнулась, прозвучало и в самом деле весьма зловеще. «Хм, если бы хи-хи-хи или ха-ха-ха, я была бы спокойна», сказала малышка с серьезным видом. но хи хи -хе, хе «Я же говорила», — воскликнула Ле, «а на чердаке кто-то вздыхает». «Ле, тут нет чердака». «Это ветер вздыхает в трубе» потому что его не пускают в дом. Отрезала орбита. Итак, подводим итоги собрания. Они неутешительны. В доме, кроме нас, в самом деле кто-то прячется. Он следит за нами, а сам не показывается. Значит, намерения у него недобрые. Предлагаю его поймать и допросить. «Извольте без меня», – тут же сказала Ле и задернула занавески в своем ящике. «Как мы будем его ловить?» – спросила Дженни, разрываясь между страхом и любопытством. «Одно из двух – засада или ловушка?» – ответил Доминик. «Что, ловушка?» – разволновалась Дженни. «Да я вам такую ловушку придумаю!» «Завтра устроим конкурс проектов ловушки. Приносите рисунки и модели». Голосованием выберем лучшую идею. «Но где же мы поставим эту ловушку?» Спросил Доминик. «Как это кто-то, назовем его чужак, проникает в дом?» «Через окно», — предположила Дженни. «Везде двойные рамы, а стекла все целы». «Может, он прилетает?» Донесся из шкафы, дрогнувший голос Ле. Ведь следов вы не видели. Ах, как бы он не пробрался к нам через трубу. Ага, ровно в полночь вылетает из трубы на черных крыльях и пьет наш компот. Подхватила орбита. Ле, а как насчет саламандры, которая живет в печке? Неужели ты думаешь, она разрешит чужаку пробраться через ее владение? О чем вы говорите? Вмешалась малышка. Причем тут окна и трубы, когда есть подпол. Чувствуете, как оттуда веет холода? Я видела фундамент дома, дыра на дыре. И если подлезть под дом и проковырять большую дырочку... «Так, я поняла», — сказала орбита. «Ставлю задачу — обойти все комнаты и поискать ходы в подпол». Ходы искали до самой темноты, но ничего не нашли. То ли плохо искали, то ли ходы были слишком хорошо спрятаны. В любом случае, если мы и пропустили дырку, значит она была совсем маленькая. Сказал Доминик. Отлично. Потерла руки орбита. Значит остается только кошачий лаз. Там мы и поставим ловушку. На следующий день куклы были очень заняты. Дженни и Доминик подошли к проекту ловушки со всей серьезностью. Они вытащили из письменного стола кипу бумаги, набрали по стаканам и ящикам фломастеров и кое-как отчиненных карандашей, разошлись по разным углам, чтобы никто не подглядывал, и принялись за рисование. «Ты что не рисуешь?» – спросила орбита малышку. «Не умеешь?» Я пожала плечами. Не вижу смысла. Я бы просто заткнула лаз. Только не носком, а, например, железной крышкой от кастрюли. Ага, а мы как будем выходить? Каждый раз ворочать эту крышку? Эй, эй, закричала Дженни, вываливая на ковер целую кучу рисунков. Я уже готова. Куклы собрались вокруг нее. Все модели, как на подбор, выглядели устрашающе. Красного цвета Дженни не пожалела. «Что это?» – ужаснулась орбита, глядя на первый рисунок. «Это модель номер один. Отрезалка». В полной темноте враг выходит из лаза и начинает вертеть головой. «Где я? Где я?» Он и не знает, что впереди его ждет острое лезвие столового ножа. «Да ну тебя, Дженни! Ты не могла придумать что-то другое!» «Легко!» Дженни вытащила второй рисунок. Модель номер два, протыкалка. Враг с криком «На абордаж!» С разбегу врывается в кошачий лаз, уверенный, что ему ничто не помешает, и в полной темноте насаживается прямо на гвоздь. «Дженни, прекрати! У тебя нет варианта подобрее!» Ну что же вам все не нравится? Вот еще одна ловушка, очень добрая. Дженни достала третий эскиз. Модель 3, оглушалка. Враг осторожненько высовывает голову из лаза. И тут ему на голову падает кирпич. А вилки сбоку зачем пририсованы? С подозрением спросил Доминик. Так пока он будет валяться без сознания, подскочим мы. И вилками его, вилками. Малышка и Доминик захихикали. Орбита молча собрала с ковра рисунки и бросила их в коробку с растопкой. Мы хотим поймать чужака, а не вышибить ему мозги или отрезать голову. Дженни обиделась. Ушла к печке и уселась там, повернувшись ко всем спиной. Да не переживай, отличная схема, утешил ее Доминик. Только вилки уберем, а кирпич заменим кастрюлей. «Почему кастрюлей?» Спросила Дженни мрачно. «Смотри, схема работы ловушки проста и элегантна. Чужак пробирается в лаз, вылезает из-под кухонного стола и видит. Прямо перед его носом свисает бечевка. А не дернуть ли за нее?» Думает он и дергает. И тут опля. Со стола падает кастрюля и накрывает его. Все, незваный гость пойман. Как бы его ни пришибло этой кастрюлей, заметила орбита. Но в целом годится. Только я хочу внести одно дополнение. Какое? Дополним ловушку приманкой. Ловушку принялись мастерить в тот же день. И к вечеру она была готова. Чугуна кастрюля грозно нависала над краем кухонного стола. К ее ручке была привязана бичевка, на другом конце которой, над самым потолком, завлекательно покачивалось сушеное яблоко. Орбита осторожно подергала веревку, чтобы убедиться, что кастрюля еле держится и соскользнет в любой момент. И куклы отправились спать. Они забрались под одеяло и усиленно принялись делать вид, что заснули. Но как не прислушивались, на холодной кухне было тихо. И вот уже около полуночи, когда все уже начали в самом деле задрёмывать, издалека донёсся ужасный грохот и ляск. куклы тут же сорвались с места и наперегонки кинулись к ловушке. Когда они, пыхтя и задыхаясь, прибежали на кухню, там было уже тихо, при свете луны было почти ничего не видно но все же удалось разглядеть, что кастрюля теперь лежит на полу. «Тссс!» – прошептала орбита, успокаивая дыхание. «Вы слышите? Он попался! Попался!» Если прислушиваться, становилось ясно, что под кастрюлей в самом деле кто-то тихонько возился. «Ну, я вас всех поздравляю!» – спокойно сказала малышка. «А теперь-то что делать?» Друзья растерянно переглянулись. Что делать с чужаком после поимки, обсудить как-то забыли. «Я знаю, где лежат вилки», – прошептала Дженни. «Стыдись!» – одернула ее орбита. «Он там один, а нас четверо». Она смело шагнула вперед и постучала по боку кастрюли. «Эй, ты там?» Шебуршание внутри затихло. «Нас много, и мы вооружены!» Внутри воцарилась полная тишина. «Мы тебя выпустим, если пообещаешь хорошо себя вести и не убегать!» Ответа по-прежнему не последовало. «Что ж», — сказала Арбита, — «молчание — знак согласия!» «Эй, ребята! Раз, два, взяли!» Куклы одним рывком перевернули кастрюлю и на всякий случай отскочили от нее подальше. Сначала им показалось, что под ней никого нет, только черный шарик яблока приманки. А над ним вытаращенные круглые глаза. Приглядевшись они поняли, что за яблоком прячется крошечная мышка. «Ой, какая хорошенькая!» — умилилась орбита. «Елки-палки!» с досадой воскликнула Дженни. «Столько усилий ради какой-то серой малявки!» «В самом деле, мышь выглядела маленькой даже по сравнению с ней, и вид у нее был смертельно напуганный». Орбита присела на корточке перед яблоком. «Эй, не бойся!» — ласково сказала она. «Мы не будем тебя обижать». «Если тебя это взбодрит, можешь взять себе яблоко» приветливо сказала малышка. «Ну что, будем знакомиться. Как тебя зовут?» Мышка, продолжая крепко обнимать яблоко, пропищала. «Машенька!» «Ну, пошли, Машенька, к нам в гости. После таких волнений не помешат выпить смородиного компота». Вскоре куклы сидели на своем любимом месте возле печки, пили компот и слушали гостью. Мышка Машенька уже совсем успокоилась, и глаза у нее были уже не по пять копеек, а обычные черные мышиные глазки-бусинки. Яблоко она на всякий случай спрятала к себе за спину, словно боясь, что хозяева передумают и отберут его. «Я на самом деле очень рада, что вы тут поселились», – застенчиво рассказывала она. Я уже несколько дней собиралась выйти и представиться, но боялась. Я, знаете ли, немного пуглива. Жизнь тут такая суровая. — Ты местная жительница? — с любопытством спросил Доминик. — Ага. Мое летнее гнездо под полом веранды. Я как раз собиралась переехать в зимнее гнездо. Оно вон там, за дымоходом над печкой. Уже и пакли туда натаскала и собиралась приступить к сбору запасов. И тут в доме появились вы, и поселились прямо рядом со мной. Несколько дней я набиралась храбрости, чтобы прократься мимо вас к гнезду, но вы все время караулили по ночам. — Я такую трусиху встречаю впервые в жизни, — хмыкнула Дженни. — Разве мы такие страшные? — Вы нет. Но здесь очень, очень много опасностей. Нельзя расслабляться ни на миг, отвлечешься, и тебя уже сцапали. «Ну-ка, расскажи поподробнее», – потребовала орбита. «Кто это тут собирался тебя сцапать?» «Зима – очень плохое время, холодное, голодное и полно страшных тайн. Темными ночами неведомо откуда вылезают зловещие существа». Все они только и мечтают съесть маленькую мышку. И не только мышку, донеслось из бельевого шкафа. И что это за существа? С любопытством спросила Дженни. Вороны, дикие кошки, собаки, охотники, крысы, призраки. Стоп, стоп, вмешалась Арбита. Что еще за призраки? Мышка задрожала. «Вон там, за диваном!» – прошептала она. Этой осенью завелся один, шуршит, бормочет на ненашинском языке. «Завтра устроим экспедицию под диван!» – решительно сказала орбита. Мышка в ужасе замотала головой. «Не со всеми существами следует искать знакомства. Некоторые знакомства очень плохо кончаются. Вот вы сами это увидите!» когда настанет самый темный день в году. «Что это за день такой?» спросила малышка. За окном, как нарочно, взвыл ветер, что-то дробно застучало в стекло, то ли снова пошел дождь, то ли там бесновался снежный буран. «Самый короткий день, за которым придет самая долгая ночь в году», зашептала мышь. «Этой ночью придет буря. О! Я уже пережила одну такую бурю прошлой зимой. Ветер выл, как стая собак, стекла бренчали, крыша скрипела, и даже из-за печки было слышно, как где-то далеко-далеко на заливе грохочут волны. В ту ночь по небу мчатся призраки. Они летят ордами, оседлав ветер, и забирают с собой любого, кого увидят. А ровно в полночь они спустятся к самой земле и начнут стучаться в домам. Тут раздался резкий стук в окно. Все невольно вздрогнули. Из шкафа донеслось. «Ой, мамочки!» Просто ветром сбросило яблоко. Сказала Арбита, сделав вид, что совсем не испугалась. «Ну ты и сказочница, Машенька, ну и выдумщица. Смотри, Дженни тебе чуть не поверила. Такое маленькое существо, как я, должно всего бояться. Иначе его съедят» пропищала мышка. «К тому же я боюсь несобственных выдумок. Поверьте, самый темный день в году близок. Лучше подготовьтесь к нему заранее». «А как?» спросила малышка. «Заприте накрепко все двери и окна и всю ночь сидите у огня. И главное, никого-никого не пускайте в дом».